На следующий день Эмили долго думала над тем, что надеть, а потом поняла, что Атеа не волнует ее европейские наряды. Она задалась вопросом, не является ли эта встреча свиданием, и успокоилась, сказав себе, что, конечно же, нет. К ее удивлению, Атеа пришел в длинной белой одежде из глубиной материи, которая очень шла ему и делала его похожим на языческого бога. Они побрели по песку, вдоль кромки воды, пена, которой в лучах заката казалась кроваво-красной. Хотя солнце еще не село, с противоположной стороны неба уже взошла луна, похожая на огромную серебряную тарелку. Влажный ветер доносил запах прелых кокосовых орехов, бугенвили и гибискуса. На фоне высокого чистого неба очертания гор казались удивительно недосягаемыми и красивыми. Задрав голову, Эмили вглядывалась в созвездие Южного Креста. Она первой нарушила молчание. Отец сказал, что вам известно о звездах все. — Что можно знать о бесконечном? Звезд очень много, и они подвешены в небесном пространстве, как и Земля. — сказал ты и вдруг спросил, — что находится за горизонтом? Ведь ты приплыла оттуда. Мне всегда казалось, что там можно найти то, что мы порой видим во сне. — То же самое думала я в ваших краях. Я сразу понял, что ты приехала сюда вовсе не для того, чтобы изучать наши обычаи, как твой отец. Нет, не за этим. Я искала рай. Атеа остановился. Лунный свет скользил по его коже и высвечивал глубину темных глаз. Почему даже любящий свою землю человек всегда ищет чего-то другого? Ну почему никто не понимает, что мы носим в себе все наши радости и несчастья? и множество разных миров. Эмили затаила дыхание. Она всегда мечтала поговорить о таких вещах, но никогда не думала, что найдет подходящего собеседника в лице полинезийца, которого любой из ее соотечественников щел бы дикарем. Человек несовершенен. Атеа покачал головой, «Бог сотворил человека, а человек творит себя», — заметил он. Поднял с песка большую витую раковину и, приложив ее к уху, сказал, «Прежде чем приступить к созданию мира, Бог Тане несколько тысячелетий плавал в раковине по невидимому океану, познавая свою сущность. Я... Пытаюсь прислушиваться к себе, — промолвила Эмили, — но не все в моей власти. Скажем, скоро мне придется уехать, и я ничего не могу с этим поделать. — Когда-нибудь ты вернешься на наши острова, да? — Не думаю, — ответила она, не сдержав вздоха. Он догадался, вы с отцом не богаты. Скорее бедный. Нам хватает на скромную жизнь, но путешествия обходятся слишком дорого. Пока что отцу, пусть и с огромным трудом, удавалось находить людей, которые ему помогали, но в последнее время в нашей стране произошло столько революций и войн, что, мне кажется, больше нам никто ничего не даст». «Расскажи мне о своем мире», — попросила Атеа. Я попробую, хотя мне трудно говорить о вещах, подобных которым здесь просто нет. Неважно. Я попытаюсь понять. Они стали встречаться почти каждый день. Бродили по берегу и говорили обо всем, о чем хотелось поговорить. Со временем Эмили оставила попытки общаться с Атеа на языке маркистцев, и он с удовольствием, совершенствовал французский. Как выяснилось, он изучал его три года, когда жил на Нукухива, где миссионеры организовали школу. Эмили удивлялась тому, как быстро он запоминает новые слова и выражения. Его способности к языкам явно превосходили ее собственные. Между тем она всегда гордилась превосходным знанием английского и латыни, У полинезийцев не было письменности, и от того, что они с детства привыкали заучивать все наизусть, большинство из них обладало великолепной памятью. Эмили поражали и их философские мифы о сотворении мира и искусство мореплавания. Со временем она поняла, что ее новый друг отличается от своих соплеменников. Для большинства полинезийцев Не существовало ни будущего, ни прошлого, если только речь не шла о сказаниях. Они жили настоящим, в краю теплого моря и лазурных небес. Они не знали ни внезапных мрачных мыслей, ни беспричинной тоски. Обычно мужчины племени наики женились очень рано, но Атеа был вынужден дождаться, пока станет вождем. Об этом Эмилия узнала от Рене. Сам же Атео ни разу не заговорил с ней ни о предстоящей свадьбе, ни о Маане, и девушка не могла не признать, что это ее радует. Однако бесконечность, отделившая ее от прежней жизни, породила в душе Эмили беспокойство. Новое понимание вещей и событий вытащила из глубины души и обострила те чувства, о которых она не имела понятия. Того ощущения независимости, какое в Париже обеспечивало ей относительный покой и словно стеной отгораживало от остального мира, больше не было. Если прежде Эмили не могла дождаться отъезда с Хиваоа, то теперь ей хотелось остановить время, сжать мгновение в кулак, запечатать их в пустой раковине. При этом она прекрасно понимала, что между ней и Атеа не может быть ничего серьезного. Сама их дружба казалась удивительной, а о большем нечего было даже мечтать. Горько и смешно, но оба народа сочли бы их недостойными друг друга. В глазах на Ики белая девушка была чужачкой, не говоря о том, что любой француз щел бы полинезийца в набедренной повязке дикарем. Их разделял не только океан. Между ними пролегли тысячелетия истории. Они существовали в разном времени. Их не могли объединять ни общие интересы, ни физические качества, ни исходные взгляды На жизнь. В последний день пребывания на острове девушка надела соломенную шляпу с искусственными цветами и платье синей саржи. Тропическое солнце позолотило ее кожу, и до бредное лицо выглядело куда свежее. Душа Эмилии тоже наполнилась красками, и ей было больно от того, что она вынуждена носить прежнюю маску, скрывающую новую сущность. Вчера Рене, не подозревавшая о переменах, произошедших в сердце дочери, сообщил. «Вождь Атеа поблагодарил меня за то, что я согласился пожить на его острове, а особенно за то, что я привез тебя. Он очень доволен вашим общением. Мне он ничего не сказал. Вероятно, скажет перед отъездом. Он тоже...» поплывет на Тахуата. Нет. Нас отвезут его люди. А Теа прибудет на остров в день свадьбы с Моаной.